69. Нелла и семейство Сараторы встретили меня с привычным радушием. Я нацепила маску скромницы, такую же обычно надевал на себя мой отец, принимая от посетителей чаевые. Эту маску мы унаследовали от поколений предков, вечно испуганных, вечно вынужденных подчиняться другим и на всякий случай всегда держащих на готове любезную улыбку. Чтобы себя обезопасить, я громоздила одну ложь на другую. Сказала Нелли, что нагрянула к ней без предупреждения в силу чрезвычайных обстоятельств. К супругам Карачи приехали гости, и мне пришлось уступить им свою комнату. Если, вопреки моим надеждам, Нелла не сможет меня принять, я на пару дней уеду в Неаполь. Нелла крепко обняла меня и сказала, что будет счастливо дать мне приют на эту ночь. Идти с семейством Сараторы на пляж я отказалась, как не просили меня дети. Лидия сказала, что они будут меня ждать, а Донату заявил, что без меня не пойдет купаться. Но я осталась с Неллой, помогла ей прибраться в доме и приготовить обед. Мне немного полегчало. Потоки вранья, картины супружеской измены, мое сообщничество, ревность к Нину и зависть к Лиле — все это отступило на второй план. В то же время я заметила, что Нелла уже не так враждебно настроена к Сараторе. Лидия и Донато перестали докучать ей своими бесконечными ссорами, чему она была искренне рада. Она рассказала мне об учительнице Оливьеро. Буквально на днях они разговаривали по телефону, и Нелла упомянула, что я заезжала ее навестить. Сеньора Оливьеро по-прежнему чувствовала себя неважно, но вроде бы появилась надежда на улучшение. Иными словами, мы вели спокойную, ни к чему не обязывающую беседу, пока Нелла не произнесла имя Лилы. После этого весь груз проблем, о которых я старалась забыть, навалился на меня с новой силой. «Она очень тебя хвалила», — сказала Нелла, имея в виду учительницу Оливьеру. «Когда она узнала, что ты была у меня с двумя замужними подругами, то прямо засыпала меня вопросами, особенно о сеньоре Лине. И что она про нее говорила? Что за всю жизнь у нее никогда не было такой блестящей ученицы». Напоминание о том, что когда-то Лила опережала меня в учебе, больно меня кольнуло. Это правда, неохотно признала я. Но Нелла скривилась, и глаза у нее блеснули. Моя сестра отличная учительница, заметила она, но, по-моему, на этот раз она ошибается. Нет, она права. Хочешь услышать мое мнение? Конечно. Ты не обидишься? Нет. Сеньора Лина мне не понравилась. Ты гораздо лучше, и красивее, и умнее. Мы с Сараторе это обсуждали, и они оба со мной согласны. Вы так говорите, потому что хорошо ко мне относитесь. Ничего подобного. Будь осторожна, Лину. Я знаю, что вы близкие подруги, сестра говорила. Не хочу лезть не в свое дело, но... Знаешь, мне достаточно один раз увидеть человека, чтобы понять, что он собой представляет. Сеньора Лина понимает, что ты лучше ее, и она никогда не полюбит тебя так, как ты любишь ее. Она желает мне зла, улыбнулась я, изображая сомнение. Насчет этого не знаю, но она умеет делать людям больно. Это у нее на лице написано. Я покачала головой, стараясь не выдать своего удовольствия. если бы все было так просто. Но уже тогда я понимала, пусть и не так хорошо, как сегодня, что между нами с Лилой все намного сложнее. Я засмеялась, переводя разговор с Неллой в шутку, сказала, что с первой встречи Лила всегда производит не самое лучшее впечатление. В детстве ее называли чертенком да она и была настоящим чертенком, но в хорошем смысле слова. Сообразительная, за что бы она ни взялась, все у нее получалось. Если бы она смогла продолжить учёбу, наверняка стала бы кем-то вроде Мари Кюри или знаменитой писательницей, как Грация де Леда, или политиком, как Леонильда и Иотти, супруга Тольятти. Услышав два последних имени, Нелла фыркнула «Господи Иисусе!» и перекрестилась. Она старалась сохранять серьезность, но её распирал смех, и не в силах сдержаться она наклонилась ко мне и прошептала, что Сараторы рассказал ей кое-что интересненькое. По его словам, красота Лилы граничит с уродством. Женщины, наделенные такой красотой, умеют околдовывать мужчин, но в то же время внушают им страх. Страх? Но почему? спросила я, тоже переходя на шепот, и Нелла, понизив голос еще больше, зашептала мне прямо в ухо. Потому что боятся, что у них не встанет, а она возьмет, да выхватит нож и отрежет им эту штуку по самой некуда нелла смеялась так что у нее тряслась грудь а из глаз катились слезы она долго не могла успокоиться и мне стало неловко чего раньше в ее присутствии никогда не случалось ее смех был не похож на непристойный смех моей матери каким смеются все повидавшие женщины в смехе Неллы было что то целомудренное и в то же время вульгарное и я подумала что так должны смеяться старые девы я принужденно подхихикивала не понимая, что такая славная женщина, как Нелла, находит здесь смешного. Слушая ее невинный и лукавый смех, я вдруг почувствовала себя старухой. Неужели и я когда-нибудь стану смеяться подобным шуткам?»